Глава двадцать девятая. Полдня в карете один на один с Ларсом превратились в сущее испытание. Скарт же остался дома. Он наотрез отказался ехать на свадьбу Аннет и снова встречать участников отбора, явно намекая на мага-ночниц. Младший Портли хоть и уважал его, но явно недолюбливал. Я все утро подгоняла мужчин, желая поскорее приехать в Лагрангелу, чтобы сообщить сестре радостную новость и узнать, кого же выбрала она. Однако сперва Холмар куда-то запропастился, потом давний друг предложил навестить его отца, который не поймет, если я этого не сделаю, поэтому наш экипаж покинул Ринаус лишь к полудню. И сейчас я сидела напротив молчаливого мага и постоянно смотрела в окно. Присутствовала скованность, и ее уже несколько часов не удавалось побороть. «Знаете, мне до сих пор не верится, что вы возвращаетесь ради меня». «Отчего же?» Он словно ждал, пока я заговорю. «Просто эти ваши слова про борьбу, про единственную цель. А тут все резко изменилось. Я думала, вы никогда не отступаете». «Вам известны стратегии ведения боя? Иногда необходимо отступить, чтобы выиграть целое сражение». «Но вы вчера уехали, окончательно сдавшись». «Леди Грейрос, моей целью являлась не Анет, а девушка в голубом платье, довольно легком, которая может носить только лед. Согласитесь, вы тоже подумали бы на нее». «То есть в том сне вы не видели лица?» «Нет. Велика вероятность, что ваша сестра была предназначена мне изначально, но магия изменчива и капризна». «Вы говорите о ней, как о живом существе». «А какая ваша вторая искра?» «Собралась я хоть немного узнать его получше». «А ваша?» — поинтересовался Ларс, выгибая бровь. «Это не важно. Она скоро будет заменена на вашу. Лорд Холмор, хочу признаться, — выдохнула я, собирая волю в кулак. Мэнси — не единственный мой секрет, который желательно скрыть от остальных. Вижу, вы тоже непростой человек, и надеюсь, что нам удастся найти общий язык и решить любые проблемы вместе. Следовало упомянуть о статусе невесты тьмы. При последней нашей встрече Райнер был крайне зол. Он больше не появлялся, ведь я тщательно избегала темных мест. Однако у меня мурашки бежали по коже от одной мысли, что лорд Лиарна где-то рядом и уже наблюдает за мной. Этот мужчина не отступит. Поэтому лучше провести обряд объединения поскорее и уехать подальше от Лаграна. И Миос отлично подходит. Расположен далеко, его окружают моря, «Добраться до него будет не так-то просто». «Отчего вы сели напротив?» — спросил Ларс, явно не желая продолжать готовую в любую минуту пойти трещинами тему. «А вы? Полдня делаете вид, будто вчера ничего не произошло. Я же всю ночь не находила себе места. Сладкие сны не давали покоя, в них присутствовал только маг ночных светил. И одетый, и раздетый. и спал возле меня на кровати, и танцевал с Аннет. Я то целовала его, то ругала, то ревновала, то кидала в него небольшими статуэтками, то вообще шептала на ухо развратные вещи, о которых раньше не задумывалась. Утром сорочка прилипла к спине от пота, а подушка впервые была настолько помята. «Пока я не стал вашим супругом, иное поведение непозволительно». «Разве? А поцелуй?» «О нём вообще следует забыть», — без единой эмоции произнес Ларс. «Так», — возмутилась я и подалась к дверце. «Разворачиваемся. Можно мне другого мужчину?» Мак-начниц отрицательно покачал головой и потянул меня за руку, заставляя сесть рядом. Оказывается, он тоже умеет шутить. «Как понять, правду вы говорите или нет?» выдохнула я, отстраняясь и усаживаясь поудобнее. «Никак», — негромко произнес мужчина и обнял меня за талию, словно хотел так сделать с самого начала. «Получается, вы могли солгать по поводу обряда объединения?» Ларс усмехнулся, заскользил по моему лицу взглядом и затем поцеловал, не позволяя больше отстраниться, Выбивая абсолютно все мысли из головы и подчиняя себе. Время перестало иметь значение. Оно то ли замедлилось, то ли ускорило бег. Я даже не заметила, когда остановилась карета. Разум опустел, будто на него воздействовали магией. Нужно выходить! зашептал мужчина, поправляя белую ткань тюрбана. Я встрепенулась, прикоснулась к тому, однако он сидел на месте. не открывая заплетенных в тугую косу волос. Неужели тоже спросит о нем, подобно Скарду? Ларс подал мне перчатки, выбрался из экипажа и протянул распахнутую ладонь. Другой. Он совершенно не похож на младшего Портли. Как можно было их сравнивать? Сильный, заботливый, стойкий, достойный, не распыляется. Движется прямо к своей цели. И... мой. Под ногами захрустел недавно выпавший снег. Я внутренне сжалась, нервно оглянулась. Казалось, сейчас появится незнакомец и уничтожит Ларса одним прицельным ударом тьмы. Сердце забилось быстрее от беспокойства. — Что случилось? — поинтересовался Бак, так и не выпустив мою руку из своей. Ничего, переживаю, как отреагирует Аннет на мой выбор. Мужчина посмотрел на меня немигающим взглядом. «Пойдем, расскажем ей вместе» — неожиданные слова. Я до последнего не смела поверить, что Ларс Холмор, маг ночных светил, выходец из миоса, поцелует мои пальчики и положит их на свой локоть, а затем неторопливо пойдет со мной к главной башне. На нас косились абсолютно все. Раньше люди при виде меня вели себя отстраненно, смотрели с неподдельным испугом и непониманием. Сейчас же в их глазах читался укор, но уже направленный на бывшего участника отбора. Однако ни один не подошел и не сказал, чтобы он одумался, Вспомнила, что младшая Грейрос опалаумила и завела дружбу с Гранчем, защищая его ценой собственной жизни. Искать сестру не потребовалось. Она вместе со своей семьей сидела на первом этаже главной башни и пила чай. — Доченька! — воскликнула родительница и даже встала, собираясь обнять, но вовремя заметила Ларса и остановилась. — Добрый вечер! «Леди Грейрос, сочувствую вашей утрате». «Полно вам. Краш выполнил свой долг и теперь в лучшем мире», — отмахнулась мама, произнеся заученные слова. «Аннет!» — собиралась я поведать о недавних событиях в Риннелсе. «Леди Аннет!» — перебил меня мужчина, положив свою ладонь поверх моей, лежавшей на его локте. «Позвольте провести обряд объединения с леди Вики в Лагрангелу». Лед замерла с чашкой в руках, которую собралась поставить на чайный столик, и пораженно округлила глаза. Мой выбор оказался для нее полной неожиданностью. «Когда?» — сухо спросила она, быстро скрывая эмоции за своей холодностью. Я едва не сказала, что через неделю, как планировала ранее. Однако до окончания отведенного тьмой месяца насчитывалось около семи дней. «Может, в день вездесущий?» — предложила Мирабель. «Да». Без раздумий выпалила я и повернулась к Ларсу. «Вы согласны?» «Через два дня? К чему такая спешка?» Поинтересовался он, но тут же поправил себя. Да, пусть будет так. Аннет поднялась с кресла и направилась к двери. Буду только рада, если обряд пройдет у нас. Пойдемте, лорд Холмар. Отдам распоряжение по поводу вашей комнаты. Вики, никуда не уходи. Маг-ночниц откланялся и покинул покои, оставив меня разбираться с членами семьи в одиночестве. Повисло давящее молчание. Мирабель и мама переглядывались друг с другом, хотели расспросить подробности, но словно не решались. «Что тебе в голову ударило выбрать его?» Зато Аннет не побоялась, сразу же набросилась, едва вернулась к нам. Я удивленно выгнула брови. Она же быстрым шагом обогнула меня и опустилась возле нашей водницы на диван, в то время как мне не хватило сил сдвинуться с места. Сейчас кто-нибудь явно будет отчитывать, прямо как в детстве. Ларс, он ведь не для тебя. А для тебя? Нет, ты что? поморщилась Аннет. Неразговорчив, высокомерен. Скуп даже на комплименты. Ты завоишь от скуки сразу же после обряда. Значит, ты не рассматривала его на роль своего супруга. Выпытывала я, не ожидая от сестры, подобных ответов. По моему предположению, преемница отца должна была разозлиться, опечалиться или того хуже начать ругаться. Но это... Лишь в первые дни отбора. По силе искры он лучший, а по другим качествам невыносим. Сложно, оказалось, сдержать улыбку. Она растянулась от уха до уха и категорически отказывалась сходить с лица. «Видимо, Вики не разделяет твоего мнения», — подметила Мирабель. «А как же скартпортли? я пожала плечами. «Ты меня в ледник загонишь», — пробубнила Аннет, массируя переносицу. «Не понимаю, как с тобой справляться? Отцу нужно памятник поставить не иначе». Скоро я стану не твоей заботой. Мечтательно заговорила я, наслаждаясь мгновениями счастья. Теперь можно было расслабиться. Я сдвинулась с места, налила себе чая и села с чашкой в руках в свободное кресло. Бедный Ларс. Лед пораженно покачала головой. А чего же? Не согласилась Мирабель. Учитывая преданное Вики, скоро будет богатый. Мы расхохотались. Напряженная обстановка в миг исчезла. Осталось выдохнуть спокойно и насладиться вкуснейшей выпечкой. Сестры еще долго обсуждали вчерашнее испытание. Мама грустно сидела в стороне, а на меня они словно специально не обращали внимания. Даже избранника Аннет никто не захотел назвать. Сговорились. «Увидишь завтра». Был единственный ответ, который дала преемница отца. И оно наступило. Пришел этот день, когда во всех коридорах развесили белые ленточки, залы украсили ледяными цветами с разноцветной сердцевиной, а на окнах появились нежные морозные узоры. Везде витали сладкие ароматы. Слуги сновали туда-сюда и бесконечно пребывали гости. Я ждала церемонии с придыханием, словно это был мой праздник. Хотелось, чтобы он прошел на высшем уровне, ведь такое событие случается раз в жизни. Обряд объединения льда. Серые дорожки заменили нежно-голубыми. Каждый человек надел свой лучший наряд. Я стояла возле алтаря и не могла нарадоваться, окидывая взглядом людей, заходивших в храм несокрушимого. Невеста осталась в Мирабель в небольшой коморке за моей спиной, а я держала в руках широкую разноцветную ленту и ждала начала, чтобы увидеть того, с кем решила связать свою судьбу леди-защитница Лаграна. Гости заняли места у стен. Они изредка перешептывались, но не нарушали извечного спокойствия данного зала. Тут вновь вошел Хиалш и направился прямиком ко мне. На его голове не было привычного убора, черные короткие волосы на концах слегка велись. Всегда темно-синий плащ сменился белым с узором из голубых нитей. Вы? удивленно зашептала я. «Ожидали здесь встретить кого-то другого?» — с недоверием спросил мужчина. «Нет, я не знала, кого выбрала Аннет. Вы для меня стали сюрпризом». Дверь каморки открылась, и оттуда вышла наша льдинка. Летящие длинные рукава, приталенное полупрозрачное платье из легких кружев, пышная юбка с длинным шлейфом и широкая голубая лента на талии. Я примерно представляла, какое оно будет, но не подозревала, что получится настолько бесподобным. Хиалш подошел к своей невесте и повел к алтарю, где они разошлись в разные стороны. «Дети мои», — заговорил храмовник, — «боги с милости велись над нами. Несокрушимый дал согласие на обряд объединения. Сделайте шаг друг к другу и возьмитесь за руки». Я не верила своим глазам. Сестра выбрала человека, не отличавшегося от остальных, силой искры, которому сейчас улыбалась и довольно охотно вложила свои руки в его. Со своими проблемами я упустила тот переломный момент, когда она обратила на него взор и серьезнее задумалась над его кандидатурой. «Накройте лентой!» — настойчиво сошептал мне мужчина в длинной рясе, а затем начал произносить длинную речь. В этом простом действии присутствовало что-то особенное. Материал, сплетенный из тончайших волокон с скраплениями всех стихий, лег на кисти Хиалша и Аннет. Я взглянула на сестру, одобрительно кивнула и отошла к Мирабель, стоявшей ближе всего к алтарю. На коже преемницы отца появились голубые нити. Они разрастались, тянулись к локтю, оплетая руки толстой магической паутиной. То же самое происходило с женихом, вот только из-за плаща это было менее заметно. «Нога в ногу, рука об руку, навеки вместе, единые неразлучны», — заговорили они разом. «Просим стихий объединить нас, а несокрушимого благословить нас». «Аннет Грейрос, вы согласны разделить с этим мужчиной свою жизнь?» — Да. — Хиал Швидфельд, вы согласны разделить с этой женщиной свою жизнь? — Да. — Мысленно отрекитесь от своей второй искры и поцелуйте невесту, — произнес последние слова хромовник. Жених ненадолго прикрыл глаза и вскоре подался вперед, припадая губам Аннет. Его лицо покрылось тонким слоем льда, затем та же участь постигла одежду и даже волосы. Со стороны казалось, будто мужчина превратился в статую, однако магия постепенно впитывалась кожей, вскоре достигнув отведенного ей места под сердцем. Как же хотелось сейчас пройти обряд объединения вместо них, чтобы тоже заменить искру, вздохнуть с облегчением Отдать материал светловолосому мужчине в рясе и под руку выйти на улицу. Я провожала их взглядом и не могла шелохнуться. Беспокойство перед предстоящим событием уже поселилось в сердце. Все время, пока люди на площади перед храмом поздравляли сестру и дарили подарки, меня не покидало странное чувство. Он рядом. Следовало насладиться праздником, Да только любое дуновение ветра, смех, чей-то свист или внезапно зазвучавшая музыка, словно предвещали беду. Я оглядывалась, высматривала опасного незнакомца, собираясь сразу же пуститься в бега. «Леди Грейрос, вы чем-то обеспокоены?» — прозвучал за спиной знакомый низкий голос. Я выдохнула и обернулась. Первым порывом было броситься к нему в объятия. прижаться и ощутить спокойствие, защиту, уверенность в следующем дне. Однако меня могли неправильно понять, как окружающие люди, так и сам Ларс, внимательно всматривающийся в мое лицо. Нет, я представила, что послезавтра то же самое ожидает нас. И стало как-то не по себе. Мужчина задержал на мне взгляд и вскоре повернулся к Аннет с Хиалшем, которые в этот момент широкими улыбками слушали поздравление одного из участников отбора. Иногда действия Ларса казались странными. То ли он не хотел никакого обряда, то ли я ему не нравилась, но приходилось слушать веление магии и идти на такую жертву, то ли само веселье его раздражало. И в последнем я убеждалась все больше и больше. Ни толпа людей, ни музыка, ни немереное количество яств на столах, ни даже танцы — ничто не заставило мага ночницу улыбнуться. Мой жених с отстраненным видом сидел за столом, ел, смотрел на других, веселящихся от души. А я не отводила от него взгляд и продолжала страшиться каждого шороха, будто в любой миг случится непоправимое. — Вики, ты сегодня сама не своя. Обратилась ко мне Мирабель. «Ничего не произошло?» «Нет». «Пока что». Целый вечер, ночь и последующий день это беспокойство лишь нарастало. Была бы возможность, я не отходила бы от Ларса ни на шаг. Однако и предупредить его о нависшей угрозе тоже не нашлось сил. «Вот бы все прошло успешно. Райнер не появился, а я смогла избавиться от искры тьмы. Навечно. Да только чувство, наступающие на пяты опасности, с каждым часом становилось все сильнее. Я старалась полностью погрузиться в заботы, примерить платье, не упустить несколько мелких деталей, которых не учли на свадьбе Анет, в очередной раз проверить сохранность своего жениха. «Не волнуйся, не избежит он от тебя!» Попыталась успокоить меня Мирабель поздним вечером, когда до самого важного события в моей жизни оставалось совсем немного. Всего одна ночь.